Глава 3. Энергичный, полный силы жизни человек, свободный духом, готовый к свершениям и встающий с рассветом, способен выбесить куда больше людей, чем ленивая и закомплексованная скотина, спящая до полудня. Лев Троцкий. Видеон, 4 канал, программа «Всеобщая панорама», Лассария. Ведущий Нил Тевин, Лиас Самиру. Здравствуйте, мои дорогие девочки-мальчики, мужчины прекрасные дамы, а также почтенные отцы семейств и их добрые жены. Здравствуйте, владетели купцы, здравствуйте, приказчики рабочие и все, кто меня смотрит в этот вечерний час. Сегодня мы с нашей красавицей Аляссой Мира расскажем вам и покажем про переворот в Уренголе, где был свергнут король этой далекой страны. На сторону восставших перешла даже гвардия и дворцовая полиция. Еще в нашей программе будет о конгрессе Церкви Творцов и эпическом скандале на обряде призвания благодати, когда на алтаре не возникло ни одной божественной сущности, и алтарь не выплеснул ни крошки божественной силы. Также расскажем о боевых действиях нашей панцирной пехоти в маркизате Гудро, о подготовке княжеств Элгард к войне, хотя чего там готовиться. Да, Нил, сделали букеты да накрыли столы для наших доблестных воинов. Это в любом случае дешевле, чем закупать вооружение и нанимать частной армии Ты, как всегда, разумная и мудра, моя дорогая. Да, война несет горе побежденным только в варварских странах, а не в нашей цивилизованной гордой Лассарии. По данным Министерства налогов и акцизов, общий уровень сборов для жителей Бериола снизился в полтора раза по сравнению с временами, когда правил покойный князь, не будем произносить его имя. А еще в нашей программе будут показаны выпускные бои в Королевской военной академии, подготовка к балу невест в собрании владетелей Лассарии и некий сюрприз, который подготовила нам Лиаса Миро. Не переключайтесь. Телбор. Бериольская область. Королевство лоссария Бурелом постепенно сменился просто плотным лесом, затем лес уступил место редколесью, и к десятому дню пути Алексей наконец вышел к торговому тракту. Дорога, проложенная еще во времена империи и по имперским стандартам, была ровной, гладкой и широкой, словно приглашая прокатиться с ветерком. Но основной поток грузов шел по воздуху, несрочные грузы отправлялись морем, и только редкие путешественники решались преодолеть дорогу в достаточно комфортабельном 20-метровом четырехосном паробусе с буфетом, туалетами и даже купе для богатых пассажиров. Паробусом пользовались жители небольших городов и поселков вдоль трассы, не имевшие средств на собственный воздушный транспорт, но вынуждены ехать по делам. Хотя паробус был действительно удобным. 20 сидячих мест, каждое из которых могло сильно откидываться назад, и четыре крошечные каюты, каждая на двоих. В хвосте по располагался буфет, где можно было выпить травяной чай с бутербродами и холодными закусками, а на крыше застекленная смотровая платформа, откуда во время движения можно было любоваться природой, а в случае непредвиденных ночевок там раскатывали дополнительные места для отдыха. Шел по довольно ходко, более 80 км в час, и 7000 км от Тарима до Энсора преодолевал за 10 дней, включая остановки на ночь. Алексей чуть подправил внешность с помощью сэшесса и был скорее похож на едва 20-летнего юношу с длинной светло-серой гривой. Собственно, поправлять пришлось лишь длину волос, придать легкую округлость щекам и чуть смягчить губы, чтобы выглядеть немного моложе своего возраста. Алексей посчитал, что безопасность Телбора в поисках имперца, если такие вдруг начнутся, вряд ли будет смотреть на молодого человека. Да и водитель по робосу, увидев юношу на обочине, спокойно остановил свой транспорт распахнул двери. «Эй, парень, я...» — с улыбкой начал высокий худой мужчина в светло-сером мундире с эмблемой королевской службы перевозок и знаком старшего кондуктора на груди. Но взгляд его вдруг упал на шпагу святой гардой, дагу за поясом и мощный пулевик за спиной. «Прошу прощения, владетель кондуктор поклонился, — «без билета я могу вас подвести только до ближайшего города». Он близко, Алексей скинул с плеча ремень автомата и поставил оружие рядом. Часа три. Кондуктор бросил короткий взгляд на листок с маршрутом, прикрепленный к стенке у выхода. А меняльная контора там есть, хочу продать золото. Ну, золото вам где хочешь поменяют. Вон, даже суд Альгор может вам помочь. Поробус мягко тронулся с места, и кондуктор качнула Если хотите, я могу вас ему представить. Не обманет? Алексей посмотрел на седого мужчину в черном гражданском мундире, сидевшего рядом с девочкой лет двенадцати, в легком дорожном платье с изящной плетеной шляпкой, прикрывавшей непослушные каштановые волосы, торчавшие из-под полей мелкими прядками. Но перед ними на узком столике стоял тонго набор, из которого девушка попивала напиток, не отрывая взгляда от уже изрядно потертой книги. «Он ювелир золотой сотни», — веско произнес кондуктор. «Для них подобное — умоление чести. Вовек можно не отмыться». Алексей, знавший не понаслышке, как люди за деньги легко продают не только честь и совесть, но и ближайших родственников, лишь пожал плечами и пошел за кондуктором. «Суд, Альгор», — начал мужчина, — «позвольте, я отвлеку вас на несколько минут небольшим делом, которое может вас заинтересовать». «Да?» Ювелир поднял голову, посмотрев на кондуктора, и перевел взгляд на Алексея, пробежавшись по штанам, по поясу, на котором висела шпага, поднявшись до лица. «Садитесь, юноша!» – он кивнул на свободное место напротив. «Надеюсь, ваше дело стоит того?» «Я тоже надеюсь!» – Алексей поклонился кондуктору и, положив на колени свой вещмешок, раскрыл горловину и вытащил тряпку, в которую был завернут золотой песок. Узелок размером с кулак тяжко звякнул, упав на стол, и у Тальгора удивленно поднялись брови. Да ладно. Он с несколько нервным смешком развязал узел и несколько секунд смотрел на сверкающий мягким желтым блеском песок. Но не бывает так. Он удивленно посмотрел на Алексея и, поняв, что требуется пояснение, добавил. Как раз возвращаюсь с аукциона у маркиза Тригора, так эти ловкачи изорвали, все опять скупили, ни крошки не оставили. А куда мне податься? Золото же не железо, даже не серебро, его так просто не купить. А тут вот вы, здесь, судя по весу, килограммов десять. Он нагнулся и вытащил из-под сиденья саквояж, откуда появились весы, пробирный набор для проверки чистоты золота и еще какие-то жидкости в стеклянных флаконах. Он подмигнул Алексея быстро перевесил золото, проверил пробирным камнем, затем отделив крошку, капнул сначала из одного бутылька, потом из другого и удовлетворенно кивнул. «Отличный металл. 73% золота и еще примерно по 5% серебра и меди. Хоть сейчас в изделии. Могу дать 10 сарс за грамм, что составит...» Он на несколько секунд прикрыл глаза. «101 тысячу, 43 сар и 70 полс». «Меня все устраивает», — Алексей кивнул. «Только можно какое-то количество денег наличными? Хочу приобрести билеты в ближайшей лавке сменить одежду на что-то более пристойное». Куртку вашу я бы забрал еще за 300 сарс, ювелир ювелироценивающий прошелся взглядом по одежде Алексея. Можно будет перешить на меня, а то зимой бывает так продует, что не повернулся. Да забирайте так, Алексей усмехнулся. У меня пока нет фамильного замка, чтобы было куда складывать трофеи. За 100 сарс Алексей выкупил двухместное купе и успел лишь попить чаю, как по въехал на станцию в городке Шигелор. Поскольку Паробус отправлялся только утром, путешественники могли нормально поспать в гостинице и поесть в ресторане. Но Алексей первым делом отправился в лавку торгующей одеждой и подобрал себе полный комплект путешественника. Серый длиннополый пиджак, жилет, рубашки, штаны, сапоги до колена, пояс и дорожную сумку, куда ушло все сменное белье, дорожный несессор, обеденный набор и набор для ухода за волосами. Так что из магазина уже вышел не странный лесник с пулевиком за спиной и шпагой на боку, а молодой владетель, путешествующий налегке. Оказалось, что ювелир с внучкой не садились ужинать без него, и Алексей, поблагодарив за заботу, присоединился к ним, отдав должное искусству повара, который здесь готовил очень неплохо. Во всяком случае, мясо на пару буквально таяло во рту, а острый соус даже вышибал слезы. Поблагодарив повара серебряной монетой в 10 сарс Алексей, наконец, поднялся к себе в номер и, приняв ванну, рухнул на кровать, забывшись крепким сном. Можно было ускориться, пересев на летающий транспорт в следующем городе, но Алексей справедливо решил, что ему не помешает пообщаться с людьми, чтобы не выглядеть чужаком. История о семье, бежавшей в глухие леса из-за конфликта с герцогом Бериолом 300 лет назад, была воспринята вполне благосклонно. Покойный герцог был известен всему Телбору как законченный урод, так что людей, бежавших от его гнева, хватало. А главное, что он вместе со всем двором и дворцом был буквально стер с лица земли ударом десяти боевых магов короля ирихора так что и спросить уже не у кого. ты ваш батюшка был капитаном гвардии?» – спросил ювелир. – Я смотрю, вы шпагу вполне уверенно. «Да сколько себя помню, в доме постоянно было холодное оружие всех видов», — Алексей рассмеялся. «Даже над моей кроватью висели шпаги». «А сколько лет вашему клинку?» — Тальгор внимательно смотрел на переплетение рисунка гарды шпаги, лежавшей между ними на столе. «Даже не припомню такого стиля в отделке». «Не боясь ошибиться, могу сказать, что намного больше десяти тысяч лет» — Алексей провел пальцами про рукоять Исэшесса. «Это действительно старое оружие». «Да, я так он даже не слышал». Ювелир достал из кармана крошечную линзу в серебряной оправе и, склонившись над гардой, внимательно рассматривал узор. «И вы так запросто с ней ходите? А вдруг кто-то захочет отнять?» «Да что это я говорю? Конечно же, захочет». «Это проще сказать, чем сделать», – Алексей рассмеялся. «У меня довольно скверный характер, а у него, он кивнул головой, еще хуже, так что вместе мы весьма неудачный объект для кражи». Тальгор расспрашивал о его родителях, Алексей честно рассказал о том, что у него папа был учителем фехтования, а мама преподавателем боевых искусств, не раскрывая подробностей. Так они ехали, беседуя, пока Паробус не качнул от резкого торможения. Впереди от кабины раздались какие-то крики, и Алексей, сразу подхватив автомат, дернул скобу приемного отсека, проверяя зарядку кристалла, и глянул в окошко в магазине, где было видно содержание бункера с пулями. Затем щелкнул предохранителем, разогревая камеру парообразователя, и пошел вперед, держа оружие в готовности к выстрелу. Кивнув раненому кондуктору, который зажимал кровь на боку ладонью, выглянул из раскрытой двери и, увидев пятерых мужчин, размахивающих стволами перед лицом водителя, недолго думая, в несколько коротких очередей зачистил бандитов и оглянулся, ища причину остановки. Оказывается, грабители завалили дерево прямо на дорожное полотно, и теперь здоровенный ствол перегораживал путь. «Их пятеро всего было», — громко сказал водитель, и забежал в машину, видимо, оказывать помощь раненому. А Алексей, закинув автомат за спину, вытащил СШС из ножен и, нарезав ствол на цилиндрические чурбаки, откатил их один за другим в сторону. «Ну что тут?» — он вошел в паробус и посмотрел на раненого. «Внутренние органы не задеты». Бодро отчиталась одна из пассажирок. Полненькая дама с высокой прической черных волос, одетая в дамский брючный костюм. Я наложила ему увилхолор и поддерживающую Магему, так что до города доживет точно. Тогда поехали, Алексей посмотрел на водителя. А завал? Шофер выскочил из машины, и увидев дерево, нашинкованное в виде чурбаков, свальных на обочине. Что-то негромко сказал, взмахнул руками и, посмотрев на Алексея диковатым взглядом, метнулся за руль. Вызванный на станцию по целитель быстро привел кондуктора в порядок, и задержаться пришлось лишь для беседы с дознавателем охраны порядка. Марк Техор, пожилой грустный следователь в форменном сюртуке из дорогого сукна, медалями за беспорочную службу и за храбрость, сначала выслушал Алексея, а после начал задавать свои вопросы, которые порой были очень въедливыми. Но Алексей, натянув маску доброжелательного владетеля, отвечал на все вопросы предельно корректно и полно, останавливаясь лишь, когда его тормозил сам следователь. Виной всему был магический артефакт, реагирующий на правдивость слов свечением. Работал магический прибор, как и детектор лжи, контролируя параметры организма, и обманывать такие устройства Алексея научили еще на третьем курсе. Но в этом не было особой необходимости, так как легенда Алексея была соткана из кусочков правды и полуправды, И на такие тонкости камень, конечно, не был рассчитан. «Так вы, маг, господин Роков?» – спросил следователь. «Да, господин старший дознаватель», – Алексей кивнул. «Но если вы хотите поинтересоваться, почему я не парализовал тех бандитов на дороге, могу сразу сказать, что наш водитель стоял совсем рядом, и его точно зацепило бы, а я совсем не умею водить такую огромную машину. Ну и самое главное, он несколько замялся». От них так отвратительно пахло, что я просто побоялся, что если их внести в салон, то пассажиры будут точно недовольны. В шее легко приобрести, но тяжело вытравить. Откуда такие познания у молодого человека? дознаватель рассмеялся. Так жить в лесу и не познакомиться со всеми его обитателями невозможно, Алексей развел руками. И кроме того, папа много рассказывал о войне. Причем не героические саги, а скорее всякие занятные истории. Было там и о овшах, и о прочих прелестях длинных осад. «Ясно?» – дознаватель кивнул. «Ну и последний пункт нашей беседы. Он пододвинул камень к Алексею и положил перед ним листок с текстом. «Прошу вас подтвердить ими и статус». «Как вам будет угодно?» Алексей широко улыбнулся и положил руку на плоский овальный полупрозрачный камень чуть голубоватого цвета и, глядя в глаза следователю, произнес по памяти. «Я, Алекс Роков, толго подтверждаю свой статус владителя и графа перед богами, творцами мира и людьми, живущими в нем» и пусть меня покарают боги, если я солгал. Камень ярко полыхнул густо синим цветом, и Алексей убрал руку. — Вы ничего не сказали о владениях, Сироков, — спокойно сказал Марк Техор. — А вот это уже точно не ваше дело, господин старший дознаватель, — произнес Алексей, но голос лязгнул, словно сталь затвора. Поробус давно ушел, наверстывая опоздание в графике, а следователь все сидел в кафе, цедя уже не помню какую по счету чашку с тонгом. «Чего сидишь?» — упавший на стул рядом дознаватель Гил Хорк вопросительно посмотрел на начальника. Тот был старший по званию и по должностью, но они вместе работали уже так долго, что перестали придерживаться уставного порядка. где тут побеседовал с одним». «Это с мальчишкой-то?» — удивленно спросил Гил. «И что ж тебя так вставило, что ты уже второй час сидишь и хлещешь этот дредной тонк, вместо того, чтобы заниматься делами службы или, в конце концов, пойти домой к жене и детям?» — Мальчишка? — Техор усмехнулся. — Вот это самое сомнительное. Уж больно уверен в себе. А такое приходит только с годами и литрами пролитой крови. А этот вон завалил пятерых и вообще бровью не дрогнул. А как двигался? Одним взмахом перерубал дерево толщиной в полметра. Я этот кусок записи раз десять посмотрел. Хорошо водитель включил запоминатель, сразу как увидел бревно на дороге. «Ну да, возраст не главное. Ты же знаешь особенность наших камней, правды Они как бы говорят либо да, либо нет, но есть нюанс. Камень интенсивностью цвета показывает, насколько это его да. Так вот, когда парень назвал себя графом, то так полыхнуло, что у меня в глазах зарябило. В общем, интересный господин». «И?» «И ничего. Ты хор отодвинул чашку с напитком и встал». Это игра не нашего размера, понимаешь? Что я в рапорте напишу? Камень сильно полыхнул? Или про спокойствие, когда он пятерых висельников завалил? Мы не охрана короны, наше тело жулик ловить. Я, конечно, рапорт напишу, но только для прикрытия задницы. Телбор, королевство Лассари, Энсор. Энсор, столица королевства Лассария, располагался на берегу Большого океанского залива и в устье реки Хрустальная, которая делила большой пятимиллионный мегаполис пополам. Чтобы не застилать небо жителям столицы, все летающие города и острова не могли пересекать черту объездной трассы вокруг города и парковались у специальных башен, откуда жители города могли спуститься на лифте в город. Но и сам Энсор был городом с высокими башнями и рельсовыми поездами на высоких опорах, пронизывающих тело города вместе с автомобильными магистралями, которые в некоторых местах поднимались на уровень десятого этажа. Поскольку железнодорожное сообщение на Тельборе отсутствовало, то вокзала в черте города не было. Крупные фабрики и производственные комплексы тоже находились на окраинах, а в самом городе только жилые дома, учебные заведения, государственные учреждения и прочее, пристойные городскому виду, воздух не отравляющие, а общему хозяйству полезные как и заповедовал сорнал I, основатель Лосарийского королевства. Имперская трасса шла прямо к огромной площади Величия, где между Дворцом Правосудия и полицейским управлением скромно притулилось здание главной станции, куда прибывали все рейсовые автобусы. Несмотря на небольшую высотность, главная станция располагалась на огромном участке размером 200 на 300 метров, и паробусы, ожидавшие рейсов, и те, что высаживали пассажиров, свободно могли разъехаться. Алексей тепло простился с ювелиром и его внучкой, пообещав сообщить, как устроился, нанял такси, и машина, попыхивая белесым туманом, нырнула в переплетение городских улиц. Гостиница «Золотая пирамида» была не самой фешенебельной, но находилась в первой десятке городских отелей и марку блюла строго. Алексея сразу же заселили в большой трехкомнатный номер на 43-м этаже с роскошным видом на центральный парк и устье реки Хрустальная, где находился пассажирский порт и стоянка частных судов. Номер им обошелся в 130 САРС в день, что было вполне существенно даже для владителей. Годовой бюджет чиновника средней руки составлял примерно 3000 САРС, включая премиальные. У военного того же уровня майора или капитана было чуть полегче, до 3500 монет в год, и только если подразделение участвовало в боевых действиях, то выплаты удваивались. Поэтому на войну рвались все, от рядовых до генералов, и желающих отсидеться в тылу не было. Алексей со своим начальным капиталом 100 тысяч SARS был вполне себе богатым человеком, а специалисты широкого профиля, служившие в его бригаде, уже получили образцы монеты и готовы были по первому требованию отгрузить хоть тонну, хоть 10 вполне годных к обороту денег, содержащих нужное количество золота и примесей, с дефектами штампов и царапинами, которые появляются в процессе оборота. Приняв ванну, Алексей первым делом отправился к портному, где заказал деловой костюм, парадно-выходной и вообще все, что полагалось иметь молодому дворянину, чтобы не прослыть в столице деревенщиной. Цвета выбирал приглушенный, от кружев отказался на отрез, а вот вышивку герба на Лацко не одобрил. Кроме прочего, пришел приказчик от ювелира, который сразу принял заказ на трость, пуговицы, дорожный настольный письменный набор с личным гербом, несессор и прочие мелочи. Вся эта красота обошлась Алексею в пять тысяч сарс с небольшим, но заказ обещали собрать уже к завтрашнему утру. Немудрству Алексей взял герб рода Толга, поскольку имел на него полное право, да и сам герб был вполне хорош. Кошачья голова на фоне крепостной башни на скрещенных мечах. И артефактный перстень, переданный ему владетелем Толга как своему наследнику, тут был как никогда кстати. Начало седьмого месяца – самое благодатное время в Ансоре. Солнце, устав палить за жаркое лето, больше светило, чем жгло, но вода в хрустальной только-только согревалась, что и было началом купального сезона в этой ледяной реке. Алексей, которому быстро подогнали выходной светло-серый костюм из уже раскроенных кусков, прогуливался по набережной, внимательно смотря, слушая и вообще впитывая чужую жизнь. Алисия, представляешь, написала записку мальчику и перерисовала сердечко. «Мама, разве можно быть такой распущенной? Ее даже классная дама отчитывала. Наедине, правда, но мы все подслушали». «Подслушивать нехорошо, а ваша лиси просто маленькая глупенькая девочка, она наверняка больше так не будет делать». «И вот он заходит на поворот, и лопается главный котел. Хорошо, что еще защита устояла, и паром в небо шибануло, да и стержень не разлетелся. В общем, наш друг Кирик сейчас в госпитале, а у Мирии Тарил таскают ему вкусняшки из золотого облака». Эх, хорошо быть красавцем и любимцем дам. Будь у тебя папа-маркис и владелец серебряных шахт, ты бы тоже был красавцем и любимцем дам. Господин Латрик, я вам сотый раз повторяю, что все лимиты выбраны. Золота нет и не будет. Мы даже сделали заявку на доставку из Индрии, но когда оно прибудет и сколько его там будет, никто не знает. Вот господин Тальгор где-то добыл целых 10 килограммов, но даже со старшим приказчиком не поделился, откуда взял. Цех ювелир Лассарии готовится вскрыть неприкосновенный запас, но там будет максимум по паре килограммов на каждого из золотой сотни и по полкило на всю серебряную тысячу. Так что вчерашний курс в 9 сарс 80 пол с за грамм забудьте как сладкий сон.